— Так он же ребенок еще, — смущенно сказал падла. — Ну, пожурить там, выдрать, как ситровую козу, зачем ж машину убивать? — Падла, вы перешли к оружию второго поколения без малейших грузений совести, — сказал Вика. — Так произойдет и с оружием, которое убивает. Едва оно падет вам в руки, найдутся основания пустить его в ход. — Никогда, — хмуро сказал падла, — тогда убьют вас. Вы сами влезаете в ситуацию, которая требует всё более и более серьёзных действий, ведь этот тёмный даир он лишь хотел вас предостеречь. Говорят, что он и впрямь владеет информацией в большей мере. Вот ты поделился бояю. Может быть, он собирался? Подлу крякнул. Вик, а что ж ты его защищаешь? Он Романа подставил. Это раз К Ченгезов в дом ворвался. Это два. Леониду машину поколечил. Три. Я не защищаю. Я стремлюсь к объективности. Чем глубже вы будете влезать в происходящее, тем больше риск, что вы станете жертвами нового оружия или примените его сами. Никогда, повторил падл. Не зарекайся. Риск, пожалуй, плечами впрочем вам решать. Леонид, ты запрещаешь входить в глубину? Нивинно спросил падл: "Ты чего ты не понимаешь в наших отношениях?" Вик взднулс: "Неудивительно. Я-то и сам до нахуй ничего не понимаю. Конечно, не понимаю", соблесил с падл. "Кемнул мне: "Давай, запускай тачку". Я не воспользовался предложением. "Всё очень просто", спокойно сказал Вик. Наши глаза встретились, и я отвёл взгляд первым. "Мы любим друг друга". Ну, наверное, мы любим в первую очередь тех, кем были в глубине 2 года назад, когда встретились, когда прошли вместе очень-очень много, жить вместе под одной крышей, жить в настоящем мире немного другое. Мы живём, как ты видишь, мы любим друг друга, но и как аккуратно отставил пустой стакан. Стой минуты, когда я прилетел в Питер, чтобы впервые увидеться с Лёней, Простоял час в аэропорту, прежде чем поняла, что Леонид меня не встретит. Мы выработали правило. Простое правило: наша жизнь в Дептауне это одно, наша жизнь в реальном мире совсем другой. И живя вместе, мы не вправе вмешиваться в то, как поступаем в глубине. Мне очень не нравится мысль, что Леонид ввяжется в эту авантюру, но я не вправе ни о чём настаивать. Впадли неуклюже поднялся, откашлялся. подхватил сумку. «Пойду я, пожалуй. Спасибо большое, Вика. Очень тронут знакомством. Заходи, любезно сказал Вика. Всегда рада буду тебя видеть». В коридоре падла сгреб меня за воротник и прогудел в ухо. «Что ж ты, уродец такой, невесту встретить не мог, а?» И я освободился. с некоторым трудом оторвав от себя его руку, в полголоса сказал «Ты понимаешь, падла, я-то был уверен, что встретил Вику». Он не понял. Но я уже вот пир дверь и показал взглядом на темную лестничную клетку. «Эх-эх-эх!» -э", — вздохнул падла. «Так что? Ты идешь? Когда?» «Завтра в десять ноль-ноль, сборочен Гиза». «В глубине? Давай там». Я буду, падл, снова вздохнул и вышел. Когда я вернулся в гостиную, Вики там уже не было. Бутылки и стаканы так остались стоять, где попало. Я собрал всё и отнёс на кухню. Бутылки в старый полиэтиленовый пакет, стаканы в мойку. Вика легла спать, не дожидаясь меня. Я постоял, немного борясь с искушением сесть за машину. Новый процессор, добавленная память, хорошо погонять компьютер в разных тестах, посмотреть, насколько выросли цифры быстродействия. Раздевшись, я выключил свет и лег рядом с Викой. Она всегда засыпала быстро. Может, действительно воскнула? — Спокойной ночи, — сказал я, но Вика не ответила. — Что ж, будем считать, что она и впрямь спит. — Я не проспал тогда, Вика. Я думал, что встретил тебя. Я поехал в аэропорт. Я дождался у справочного. Ты подошла. Ты была такая же, какая есть, такая же, как в глубине. Я сказал, что никогда не стану дарить тебе нарисованных цветов. Она молчала, дышала тихо и спокойно. А на самом деле у меня просто начался дипсихоз, Вика. Это был первый приступ. Самые тяжёлые, наверное, с тех пор полегче. Она и впрямь спала. Я ещё полчаса лежал молча, то ли надеялся, что она всё-таки ответит, то ли боялся это. Лежал и смотрел на фресырующие звёздочки, наклеенные на потолок. Звёзды светили всё слабее и слабее. Нарисованными бывают не только цветы. Потом я уснул.